Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать ссор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зашвурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях. Ему было покойно, грустно и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.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 Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить биба лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должды уже 32 рубля. Мечанки Беловой тоже должны. Дарюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйки что скоро доктор получит очень много денег». Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплено Как бы теперь пригодилось это тысяча. Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов читал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимовичу. И лицо, и дурной снисходительный тон, и слово коллега, и высокие сапоги.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 — А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. — Да ты молодцом. Ей-богу, молодцом. — Фора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось, вам самим надоело это канитель. — И поправимся, — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем. Так-то-с. Сто не сто, а на двадцать еще хватит, утешал Хоботов. Ничего, ничего, коллега, не унивайте. Будет, будет вам тень наводить. Ха-ха, мы еще покажем себя, захохотал Михаил Авериадыч и похлопал друга по колену. Мы еще ха, покажем. Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его веком объедем. Хоп-хоп-хоп.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 Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг кшал кулаки и поднял их выше головы. «Оставьте меня!» — коррикнул он, не своим голосом багровее и дрожа всем телом. «Вон! Оба вон! Оба!» Михаил Аверьянович и Хоботов встали и вставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. «Вон! Оба вон!» — продолжал кричать Андрей Ефимович. «Тупые люди! Глупые люди!»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 — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители обстрогнули. — подать стул! — А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видел, что я занят? — Не будем вспоминять старые продолжал он, нежно обращаясь к Андрею Ефимычу. — садись покорнейше прошу, мой дорогой! Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал...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 «Теперь все, даже искреннее участие моих друзей клонится к одному. К моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это». «Голубчик, вы выздоровите!» «К чему это говорить?» — сказал Андрей Ефимович с раздражением. «Редкий человек под конец жизни не испытывать того же, что я теперь».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 Едва ли возможно. Андрей Ефимович лег, но тотчас же встал, вытер рукавом с алба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять спрошелся. «Это какое-то недоразумение», — проговорил он, разводя руками в недоумении. «Надо объясниться. Тут недоразумение». В это время проснулся Иван дмитрич Он сел и подпер о щеки кулаками. Спаленул.